Глава двадцать первая. А спустя неделю я вообще забываю о том, что он сначала хотел сохранить со мной дружеские отношения. Мы с ним каждый день встречаемся. Если он заканчивает раньше, ждёт меня около моей студии. Если я, тогда я жду его около офиса. Никогда не обговариваемся заранее, куда пойдём. Нам всё равно. Главное, что мы вместе. Иногда просто гуляем, иногда сидим в кофейне. Сейчас вот натыкаемся на кинотеатр и решаем сходить на какой-нибудь фильм. Рома берёт билеты. Я даже не запоминаю ни фильма, ничего. Потому что на последнем ряду мы сидим одни и, конечно же, целуемся. Мне уже становится этого мало. Всего лишь неделя с нашего сближения, но как хочется продолжения. Я к нему давно готова. Сама себя не узнаю». Может быть, это из-за того, что Рома — тот человек, которого я давно знаю. А может, я просто потеряла голову от влюблённости. Поэтому, когда Рома провожает меня до дома, я предлагаю с вполне прозрачным намёком. «Зайдёшь ко мне в гости? Выпьем чаю?» Прямо вижу, как глаза Ромы кричат «да», а сам он мнётся на месте, переступая с ноги на ногу. Не дожидаюсь его ответа, беру за руку и веду к подъезду. Консьерж удивлённо на нас смотрит. Первый раз привела в гости мужчину, да ещё и тащу его нетерпеливо за руку. Я бы тоже удивилась на его месте. В лифте Рома тяжело дышит, на лбу выступает пот. Почему он так волнуется? Уже всё же ясно между нами, жить друг без друга не можем. В любви друг другу не признавались, но всё же понятно и без слов. Заходим ко мне в квартиру. Я, правда, решаю сначала сделать нам чай. Пока пьём, Рома вдруг произносит. Давай не будем пока торопиться. Не думала, что мужчины способны произносить такие слова. Я много раз во время поцелуев чувствовала Ромина желание вполне отчётливо и явно. Он хочет меня. Почему? Спокойно спрашиваю. Потому что я ещё не рассказал тебе самое важное о себе. Я молчу, чтобы не спугнуть его откровение Наконец-то решился. «Оля, я тебя люблю», — начинает Рома. Говорит так просто, а у меня сердце из груди выпрыгивает. Всё ещё любит, знала, чувствовала. «Тогда всё другое не важно», — отвечаю я запальчиво. «Не перебивай», — говорит строго и сглатывает «Если после услышанного ты захочешь прекратить наши отношения, Я всё пойму и поддержу тебя. Это будет даже правильно. Хмурюсь. Не будет такого. Кричу и скрещиваю на груди руки.